Вниз по реке. Наша экспедиция проработала в окрестностях Акзу почти две недели. Сначала в ожидании моего прибытия, потом в моей компании. Мы могли бы и дальше обследовать район, но, сославшись на удовлетворительные результаты поисков, т а й н и е реки и свою перегруженную печень, Сергей дал команду сниматься с места». Еще до моего приезда группа познакомилась и даже померилась силами в армрестлинге с жившим примерно в сорока километрах к югу от Акзу, в местечке под названием Вознесеновка, охотником по фамилии Чепелев. И он пригласил нас пожить у него, пока мы будем обследовать тот район. Сергей надеялся, что там, куда мы направляемся – нас ждет более спокойная обстановка. Я покидал Акзу на пятый день, хотя вполне мог с пользой провести время на реке Сахатке и поискать гнездовое дерево рыбных филинов, которых мы там обнаружили. Но само по себе присутствие птиц еще не означало, что нам удастся найти гнездо. В отличие от большинства пернатых, дальневосточный рыбный филин выводит потомство только раз в два года. При этом выводок обычно состоит из одного, реже двух птенцов. На другом берегу моря, в Японии, рыбные филины размножаются ежегодно и чаще всего выводят по два птенца. Причины различий в темпах размножения до конца не ясны, но я уверен, что это напрямую связано с количеством рыбы в реках, где филины добывают себе пищу. В Японии, где полного исчезновения рыбных филинов едва удалось избежать, благодаря согласованным действиям правительства и серьезным финансовым вливаниям, проводят искусственное зарыбление прудов, из которых кормится почти четверть популяции. Это означает, что японские филины лучше питаются и, следовательно, лучше физически приспособлены к репродукции. В России же пара отдает все силы единственному птенцу, который после появления на свет нередко остается под родительской опекой в течение рекордного для пернатых срока – от 14 до 18 месяцев, и лишь после этого отправляется на поиски собственной территории. Не в пример им – юный виргинский филин в Северной Америке, карлик, чей вес втрое меньше взрослого рыбного филина, готов отправиться на поиски своей территории, начиная с ч е т ы р х м е с я ч н о г о возраста. Но простого подтверждения присутствия пары на определенном участке уже было достаточно для достижения цели нашей экспедиции, которая заключалась в том, чтобы обозначить участки обитания рыбных филинов на Самарге, и тем самым предупредить вырубку леса. Я понимал, почему Сергей так торопится. Я пробыл в Акзу всего несколько дней, но моим коллегам целых две недели приходилось выдерживать гостеприимство местных жителей. Мы должны были отправиться на юг, как только соберем сани. На сборы у нас ушло несколько часов. Толя... тщательно упаковал все съестные припасы в громадную водонепроницаемую бочку. Шурик залил в баки снегоходов бензин из стремительно сокращающихся запасов. Сергей посоветовался с кем-то из местных насчет маршрута. Большую часть вещей погрузили на желтые деревянные сани, которые Сергей смастерил у себя в гараже в Дальнегорске, и прицепили их к черному снегоходу Ямаха, из двух имеющихся у нас машин этот был мощнее. Маленькая зеленая Ямаха, предназначавшаяся скорее для забавы и быстрой езды, тянула алюминиевые сани, на которых разместился более легкий инвентарь. Свои пожитки мы рассовали по коробкам и узлам, обмотали все это несколькими слоями полиэтиленовой пленки и крепко привязали к саням, чтобы не растерять и не промочить их по дороге. Толя поехал на шустром зеленом снегоходе. Я расположился позади Сергея на длинном сиденье черной Ямахи, а Шурик пристроился в позе погонщика собачьей упряжки на з а т к е желтых саней, которые мы буксировали за собой. Такой порядок был не с л у ч а е н Если снегоход вдруг забуксует в глубоком снегу, мы с Шуриком Сможем быстро спрыгнуть и подтолкнуть его. Мы шли впереди, а Толя следом за нами. Акзу мы покидали без фанфар. Несколько местных жителей, включая небритого русского и однорукого охотника Лободу, пришли пожелать нам счастливого пути. Но ни Амплеева, ни других, чьи лица я видел вокруг стола в предыдущие несколько вечеров, я не заметил». Наш караван мчался на юг, и я начал узнавать леса, обследованные нами накануне. Мы миновали то место, где рыбачил Амплеев, проехали недалеко от норы, которую я вырыл, чтобы укрыться от ветра, а потом и полыньи, где утонула косуля. Немного южнее Сергей сбросил скорость и откинулся назад. Он, как и я, был в защитных очках и в туго стянутом под подбородком капюшоне. В этом месте поверхность реки была неровной, с замерзшей круглой пробоиной, свидетельствовавшей о каком-то происшествии. «Вот здесь этот парень и у ш ё л под лед!» — громко крикнул Сергей, чтобы его услышал стоявший позади нас Шурик. «Тот самый, про которого тебе рассказывали в Акзу! Это именно то место!» мы покатили дальше. То и дело, чья-нибудь рука указывала куда-то в сторону, и все мы оборачивались посмотреть на оленя, а еще чаще на косулю, которые отдыхали на подтаявших южных берегах или жевали пробивающуюся из-под снега растительность. Олени и косули попадались на глаза так часто, что мы, наконец, перестали обращать на них внимание е и проезжали мимо молча. Они были костлявы, их шерсть потускнела, а по бокам выпирали ребра. Изнуренные суровой зимой животные не убегали от нас. Некоторые даже не поднимались с земли и почти не реагировали на шумное зрелище, которое мы им устроили. Подходил к концу долгий сезон холодов. и по мере того, как дни становились теплее, а ночи короче, их стойкость вознаграждалась таянием снега и наступлением весны. Лишь бы никто из лаек сюда не добрался, думал я. Иначе кровавой бойней не миновать. Вдруг Сергей избавил ход и остановился, сосредоточенно вглядываясь вперед. Толя тоже притормозил. Впереди, в метрах с пятидесяти от нас, виднелась Проталина. Светло-голубая змейка талого снега резко выделялась на белизне твердого льда. Ручеек снеговой каши петлял, постепенно расширяясь и заполняя собой все пространство реки от берега до берега, метров на пятьсот, а дальше вновь виднелась твердая поверхность. ь н а л и т ь сделал вывод Сергей — а Шурик и Толя согласно закивали. «Я не знал, что такое налить, но мне никогда бы не пришло в голову, что лучший план в этом случае — прибавить обороты и ринуться напрямик через н е ё Что мы и сделали, а Толя остался наблюдать и ждать своей очереди». Налить буквально на льду. Явление, обычное для приморских рек, конце зимы и начале весны. В неуютные месяцы межсезонья, март и апрель, в теплые дни с ночными заморозками, перепады температур превращают воду поверхностных слоев в рыхлую массу, так называемую шугу. Плотные скопления такой снежной каши оседают под лед и, двигаясь вниз по реке, блокируют русло и преграждают течению. В результате таких заторов давление растет и шугу выталкивает наружу через трещины во льду, а здесь она уже свободно растекается по поверхности. Опасность любой наледи в том, что без тщательного осмотра нельзя понять глубину жидкого месива. Порой вместо твердого льда под нарядью скрывается водный поток. Вот и на этот раз, окажись под ней глубокая открытая река, нашу экспедицию ждал бы внезапный конец, ведь снегоход непременно пошел бы ко дну. Но в то время я ничего этого не знал, только видел, что мы несемся к мутной воде, буксируя за собой тяжелый якорь саней. Думаю, Сергей, а вместе с ним и остальные предполагали, что глубина наледи всего несколько сантиметров, и мы свободно проскочим ее. Но когда мы влетели в воду и тут же забуксовали, стало понятно, что это снеговая каша метровой глубины. В воде снегоход накренился и выпустил черное облачко дыма, а сани наполовину погрузились в ледяную топь и неподвижно зависли в ее толще». Мы бросились отвязывать сани. Последовав примеру Шурика, я спрыгнул в плотную взвесь наледи и ощутил под ногами скрытую от глаз ледяную поверхность. Шуга покрыла мои болотные сапоги, и я почувствовал, как вода просачивается внутрь и намокает одежда. Чтобы вытолкнуть снегоход на твердую поверхность, до которой было несколько метров, мы... Всем телом навалились на него, а Сергей поддал газу. После этого мы развернули торчавшие из т р я с и н ы сани и прицепили их к снегоходу. т в е р д ы й л е д п о д я м а х о й обеспечил хорошее сцепление, и она вытянула сани. Охваченный внезапно возникшей суматохой, я не сразу обратил внимание на холод. Я промок по пояс. Толя который остался сухим во время нашего приключения, развел костер на берегу, а мы с Шуриком переоделись и стали сушить вымокшие штаны и сапоги. Наше положение заставило меня задуматься. Скорее всего, еще несколько дней назад лед был достаточно крепким, но с приходом теплых апрельских деньков таяние ускорилось, и передвигаться по реке стало невозможно. по крайней мере, на этом участке. Мы уже успели испытать на себе, что такое н а л и т ь а впереди, если верить глазам, было еще полкилометра такой дороги. Шурик отправился на разведку вниз по реке и, вернувшись, сообщил, что, в конце концов, н а л и т ь закончилась. Единственным возможным выходом для нас было проложить путь через лес». и объехать опасное место стороной. Растущий по берегам ивняк довольно хорошо просматривался, что давало нам повод для оптимизма. Когда обувь высохла, Шурик достал бензопилу, и мы с ним двинулись расчищать путь для Сергея и Толи, которые поехали за нами на снегоходах. Мы шли медленно, спиливая деревья, когда это было необходимо, пока, наконец, не добрались доскованного льдом участка реки. Следующие пятнадцать километров после нашего возвращения на лед саморга петляла по долине из стороны в сторону, и мы некоторое время следовали на восток за руслом реки, минуя примыкавшие к ней притоки, пока не оказались у горного отрога, обогнув который, река вновь поворачивала на юг. За излученной я увидел Два деревянных строения, стоявших посреди лесной вырубки высоко на западном берегу Самарги, а напротив возвышались склоны Сихоте-Алиня. Я догадался, что это и есть та самая «Вознесеновка».